Глава тридцатая Знаете ли вы сказку о далеком рынке? Сказку о последнем пристанище. В той сказке много ярких огней, много пестрых улочек, много сплетен и роскозней птичками, перелетающих по воздуху. В той сказке много страниц веселых, от которых не оторваться, но много и мрачных строк, от которых... Хочется отвести глаза. Сказка про всех сразу и не про кого одновременно. Сказка про конец и начало. Сказка, о которой лучше молчать. Но я все же поведаю вам историю о далеком рынке. «Далекая и странная земля» из сборника запрещенной литературы. Автор неизвестен. Мисс не разговаривала два дня. Да и мы особо ее ни о чем не спрашивали. К счастью, в плане физического здоровья с ней было все в порядке. Мы ни на минуту не оставляли ее одну, освободили от дежурства ночью. Мы делали все, чтобы она постепенно пришла в себя. Двейн вел себя с ней как обычно, но я видела, старший винит себя за произошедшее. Первым вопросом, который задала мисс, был вопрос об убийце. Странные обстоятельства смерти заинтересовали ее не так сильно, как сам факт его гибели. А вот среди остальных эта тема вызывала новую талику разговоров. Я молчала и не собиралась рассказывать им правду. Мне и самой было страшно от мысли, что с ним расправилась тьма. Да и к тому же, по моей личной просьбе. Почему князь помог мне? Конечно, я рада, что все сложилось как надо, но, надеюсь, больше никогда мне не придется обращаться к нему за помощью. А пока мы двигались к новой цели. Шли к месту, которое ребята называли «цветным городком», более известным как «рынок» или «последнее пристанище». Оно появилось во времена охоты на руинах одного из тех немногих городов, что остались после падения Старого Мира. Вначале оно было местом, куда сбегались тени подальше от мстительных объединений. Но потом городок разросся и стал принимать в своих стенах и охотников, и даже членов Совета. Здесь можно было отыскать все. Еду, медикаменты, оружие, дурманящие вещества, женщин. Здесь заключались сотни черных сделок в день Без разбора чина и статуса Но, несмотря на кажущийся хаос Здесь царил собственный закон И с ним стоило считаться Это место, ко всему прочему Было последним поселением По крайней мере, известным и нам, и объединением На пути к берегу Здесь обрывалась дорога А дальше лишь пустошь Бескрайнее море и нечто неизведанное за ним. «Напомни-ка еще раз, почему именно я должен идти к ней?» спросил Шон недовольным тоном. «Если хочешь, можешь пообщаться с Тамазо», со смешком ответил Двейн. Шон скривился. «Даже не знаю, что лучше. Просто веди себя с ней, как обычно, и все пройдет замечательно. Не хочу!» «С чего это вдруг?» Старший приподнял брови, но Шон промолчал. Камила единственная, кто может прикрыть твой зад в цветном городке. А я не хочу рисковать моим задом сделкой Томаза. Я не виноват, что ты успел настроить против себя половину города. Я тоже совершенно в этом не виноват. Двейн фыркнул, Алис насмешливой улыбкой спросил: «И что это за загадочная Камила, твоя возлюбленная?» Он хихикнул. «Лучше помолчи, не то язык оторву!» — отозвался Шон. «Это его покровительница в цветном городке», — ответил старший. «И как же интересно!» — улыбнулась Венди. «Тебе удалось попасть под покровительство одной из богатейших женщин города?» Ли прыснул, а Двейн, усмехнувшись, произнес... Я думаю, нам лучше этого не знать. Шон в ответ лишь скорчил гримасу. И «Если она такая богатая», — вмешалась в разговор я, «почему мы не можем договориться об оружии с ней?» «Она хоть и богатая, но не контролирует склады», — ответил старший. «Этим заведует только Тамазу. Можно сказать, что он там самый главный продавец и покупатель. Ни одна сделка не пройдет мимо него». Но у Камилы есть свои запасы лекарств и каких-нибудь полезных штучек. И если Шон постарается, то уговорит ее поделиться с нами. «Ты торгуешь мной», — пробубнил парень, — «прямо как на рынке. Я тебе это еще припомню». Двейн только усмехнулся. «Применяю правила местных». «Мисс, я думаю, тебе тоже стоит пойти с Шоном». «Это, конечно, омрачит настроение Камилы, но я хочу, чтобы ты отдохнула». Девушка равнодушно кивнула. «Вэнди, ты также пойдешь с ними. Они не разбираются в лекарствах. Ты сможешь выбрать, что надо. К тому же...» Он кинул быстрый взгляд на Шона. «Присмотри за ним. Пусть не разгуливает по городу и не ссорится с Камилой. Держи его в узде». Не то весь рынок будет в курсе, что он тут. Вы пройдете другой дорогой, чтобы нас случайно не увидели вместе. Теперь ли. Я пойду к Тамазу! Не хочу я сидеть в каком-то доме и смотреть на его соблазнение. Мы с Вэнди дружно прыснули. Я бы взял тебя, честно, не слишком-то искренне ответил Двейн, но большинство подростков в цветном городке. «Воришки подросткам там не доверяют». «Но это нечестно. «Знаю, что поделать. Остается...» Старший внимательно посмотрел на меня, и я внезапно осознала сложившуюся ситуацию. «Один на один с двоином?» «Как тогда на дороге?» «Отчего-то мне стало не по себе». а в глазах так и замелькали картинки его неоднозначных взглядов, которые он бросал на меня в последнее время. Меня затошнило, в животе все скрутило. Взгляд так и пополз к губам Двейна, и я в ужасе отвернулась. — Остается только Алиса, — подытожила Венди. — Выходит, что так. Его голос прозвучал не очень радостно, и я поспешила возмутиться. И что, интересно, тебе не нравится? Разве я сказал, что мне что-то не нравится? Его брови поднялись вверх. Уж слишком недовольный тон. И ты решила, что я не хочу идти с тобой? А есть еще варианты? Его улыбка мне совсем не понравилась. Вообще-то я думал о том, что нас слишком мало. Это небезопасно. И о том, что твой пистолет потерян. А значит, придется забрать один у ребят, что тоже не очень хорошо. А ты что, успела расстроиться? Так и хотелось врезать по этому самодовольному лицу. Довольно надо, воскликнула я, чувствуя, как по ушам и лицу растекается огонь. У-у-! протянул шон, а их вообще можно отправлять одних? Кто знает, чем это все закончится? Он бросил на меня многозначительный взгляд. А я ответила ему максимально грозным. Старший же только посмеялся и, отвернувшись, зашагал дальше. Вот так всегда. Вроде промолчал, ничего не ответил, а будто бы слово все равно осталось за ним. Раздражает. Вот только бы уши перестали гореть. «А знаешь...» Тихо добавил Ли, чтобы услышала только я. Он просто мастерски от всех от нас отделался. Не верю я, что он не хочет брать меня с вами только из-за каких-то дурацких стереотипов. Я раздраженно оттолкнула юношу в сторону, но его слова заставили меня задуматься. Неужели Двейн и правда подстроился под ситуацию? От такой мысли даже дыхание сбилось, И я постаралась выкинуть ее из головы. Лучше бы думала о Тамазо. Существует много историй о городе, в котором каждая улочка это осколок прошлого мира, каждый уголок место для торговли и сделок. Конечно, все эти истории прошли мимо меня, но теперь у меня появилась возможность начать свою собственную. Шум городка был слышен еще издалека, а когда мы с Двейном подошли к его стенам, он превратился в настоящий гвалт. Здания из коричнево-красного камня нависли над нами, стоило только войти через полуразрушенную арку. А впереди нас ожидал целый лабиринт из узких петляющих улочек, заполненных людьми. Разговоры, стук колес, повозок и телег по неровной брусчатке, которую не сыщешь уже нигде в объединениях. Крики дерущихся, звон бутылок, вой каких-то животных, уличная музыка. От такого количества звуков у меня тут же заболела голова. И все тут пестрело цветными одеждами, яркими флажками, увешанными на веревках над всеми улочками, странными рисунками на стенах — узорчатыми покрывалами, вывешенными из окон. Я хлопала глазами, пытаясь привыкнуть к такому разноцветию. А запахи! Они перетекали от одного квартала к другому. То в воздухе почувствуется что-то пряное, щекочущее нос, то сладкое, свежеиспеченное или жареное, отчего в желудке неприятно урчало. И все это местами... Мешалось запахами пота, помоев и нечистот, заставляя кривиться. Совсем другой мир, не похожий ни на рейд, ни на город. Интересно, в прошлом везде так было? Мы с Двейном медленно пробирались сквозь толпу. Нас толкали, окликали с прилавков, настойчиво зазывали в свои заведения, пристойные и не очень. Здесь так много людей. «Сейчас лето. Люди могут купить то, что не способны раздобыть сами, и что трудно достать зимой. Не все хорошо охотятся. Не у каждого рейта водоемы полнятся рыбой. Не у каждого хорошо обстоят дела с одеждой. Список можно продолжать до бесконечности». «Но рейты помогают друг другу?» «Не всегда это бывает возможно. Вспомни, как мы пережили прошедший год». «Были ли у нас лишние средства, чтобы помочь кому-то еще?» Я отвела взгляд. Вспоминать о зиме не хотелось. «Но самый дорогой товар на прилавках не найти», — продолжил Двейн. «Его покупают у особых торговцев». «Тех, кто торгует с городами?» «Да, и на деле их не так уж и много, но...» «Он не успел договорить». Какой-то высоченный парень, от которого разила выпивка и немытым телом, схватил меня за руку и дернул к себе. «Идем со мной, красотка! А ну пусти!» — заорала я. Двейна от меня уже отделила толпа, но он пытался пробиться ко мне на помощь. «Отпусти сейчас же!» Свободной рукой я с размаху врезала пьянице в нос, и тот отшатнулся, повалился на землю и завыл от боли, примешивая к этому самые искусные нецензурные выражения. Таких слов мне в жизни не приходилось слышать. Костяшки ломило от боли, и я испугалась за свою кисть. «Да вы посмотрите на нее!» Над ухом раздался веселый голос старшего — «А я-то спасать тебя бежал». «Долго бежал», — все еще разминая руку, усмехнулась я. «Пойдем». Он взял мою ладонь в свою. «Пока мы здесь, не отходи и не отпускай мою руку». Его прикосновение вызвало во мне настоящую панику. Я думала только о том, что моя ладонь мокрая и липкая от жары. Какой кошмар!» Но Двейну явно было не до этого. Он поглядывал по сторонам и не видел моего напуганного лица. А старший всегда был таким красивым. Нужное нам здание находилось на другом конце городка. Здесь уже было не так людно. Из пустых тихих переулков теперь веяло опасностью. Заведение «Русалочья бухта» сосуществовало рядом с местом под названием «Рок Минотавра». которая, по словам Двейна, имела одного хозяина на двоих. О таких существах, как русалки и минотавр, я никогда не слышала, и мне было очень любопытно, что эти здания представляют собой изнутри. Внешне они мало чем различались. Яркая вывеска, темно-красные стены. Вот только у русалочей бухты все окна были занавешаны, а из рога минотавра доносились пьяные выкрики. «В какой из них мы пойдем? – спросила я, а старший хмыкнул. «Уж точно не в бухту. Тебе там не особо понравится». Я поняла и ужасно смутилась. «Значит, в рог?» «Да. Вот только нужно кое-что сделать». Он резко свернул в один из темных проулков, затащив меня следом, снял рюкзак и вытащил какие-то вещи. «Надо переодеться». Он кинул мне новенькое темно-зеленое платье из легкой ткани, а себе достал белую рубашку с коротким рукавом. Я недоуменно взглянула на одежду, а старший уже снял с себя старую футболку и принялся наряжаться. Конечно, в условиях похода мне уже не раз приходилось видеть старшего полуголым, но сейчас почему-то стало очень неловко. «Что это все такое?» — удивилась я. Нельзя заходить в рог в потрёпанном виде. Хозяин этого не терпит. Да и к тому же у него должно сложиться впечатление, что мы способны заплатить за товар. Так что хватит стоять. Надевай платье. Он уже переоделся и теперь выжидающе смотрел на меня. Ладно, буркнула я. Отвернись и прикрой меня. Не мог выбрать место получше? На площади. Подойдёт? Он встал ко мне спиной, и, пользуясь моментом, я скривила рожицу его затылку. «Шевелись». Судорожными движениями я избавилась от старой одежды. «Только попробуй подглядывать». Он издал короткий смешок. «С чего ты решила, что я хочу?» «Ничего я не решала», — недовольно ответила я. «Опять этот обиженный тон». «Снова подумала, что ты мне не нравишься». В его голосе слышалась улыбка. «Да что ты пристал? Тебе заняться больше нечем?» «Я все. Он повернулся, окинул меня оценивающим взглядом, а потом снова усмехнулся и сказал, «Ты могла бы задать мне совершенно другой вопрос». «Ладно, идем. Я поспешила вслед за старшим, прокручивая в голове наш разговор, Внутри все сжималось и связывалось в узел. Нет, нет-нет, как это все не вовремя? Рок Минотавра встретил нас веселым шумом, звоном бокалов и запахами еды и выпивки. Помещение было довольно мрачным, но в нем чувствовалась слабая попытка создать аристократический интерьер. Несколько старинных гобеленов, пузатых расписных ваз, потертых торшеров. Все это подобрано не к месту и без особого вкуса. А ко всему прочему я понимала, предметы прошлого ценились на вес золота, и рьяно охранялись отделом истории. А потому все это было не более чем дешевыми подделками. Двейн усадил меня за свободный столик. «Ну, просто джентльмен». и мы оказались почти в самом центре зала. Я нервно теребила подол платья и недоверчиво озиралась по сторонам. «Успокойся», — тихо произнес Двоин. «Здесь нас никто не тронет. Внутри заведения драки запрещены». «Какая прелесть! Теперь я чувствую себя в полной безопасности». Старший только посмеивался себе под нос. «Дуэйн!» — вдруг раздался крик с другого конца зала, и около нас тут же нарисовались два незнакомца. Миловидный парень со светлой взлохмаченной шевелюрой и спортивного вида девушка с хвостом угольно-черных волос. На их лицах сияла радость, и я, переведя взгляд на старшего, с удивлением отметила такое же восторженное выражение. Парочка опустилась на соседние стулья. «Как я рад вас видеть!» — произнес Двейн. «А мы-то как?» — отозвался молодой человек и посмотрел на меня. «Алиса!» — быстро представилась я и подала руку из рейта Двейна. «Очень приятно!» — улыбнулся тот и пожал мою ладонь. «Я Тимофей. Все зовут просто Тима. А это Саша. С ней мы тоже обменялись рукопожатиями. Моя девушка!» Опять здесь, а, Двейн? Хитро подмигнул Тима. Все по той же причине? Или на этот раз что-то новенькое? И то, и другое, улыбнулся старший. Причина все та же. Вот только дело приобрело на этот раз, оборот посерьезнее. А, -а, а, понимающе протянула девушка, и они обменялись взглядами. Ребята знают про то место, куда мы идем. — пояснил мне Двейн. — В прошлый раз они мне здорово помогли отыскать информацию. — Так вы действительно идете туда? — спросила Саша. — Да, надо понять, что там. — И только за этим? — Тима округлил глаза. — Или ты так и не бросил свою затею? Я с любопытством посмотрела на старшего. Тот замялся и ответил с явной неохотой. Все будет зависеть от обстоятельств. Но несмотря на такой пространный ответ, и мне, и ребятам, это было заметно по их глазам, было очевидно, что Двейн не бросил эту таинственную затею. Интересно, когда он собирался сообщить нам? «Где Яна и Широ?» Старший пожелал сменить тему. «Они немного заняты». Тима помрачнел. на задании у тамаза знаешь теперь с ним не так просто расплатиться почему после событий в пятом вы кстати слышали спросила саша и мы угрюмо кивнули эта ночь все еще преследует меня в ночных кошмарах объединения с ума посходили торговля идет плохо поэтому если хочешь получить здесь то что тебе нужно предложи что то очень ценное «И где они сейчас?» Лицо Двейна приобрело привычное сосредоточенное выражение. «В лесу». Тамаз решил разжиться волчьими клыками. «На волков пойдут?» — воскликнула я, вспомнив, как однажды мы с Двейном встречались с этими животными. «Да, но не волнуйтесь так, они не с пустыми руками», — усмехнулся Тима. «У них свои секреты есть», — добавила его девушка. «Вот только...» «Что?» — насторожился Двейн. «Говорят, в лесу сейчас не очень спокойно. Пустошь совсем обезумела». Саша перешла на шепот. «Тьма появляется то здесь, то там. Никогда еще ее так часто не видели». По телу пробежал холодок, и я вцепилась в край столешницы. «Вдруг это из-за меня? Вдруг мы должны отплатить за помощь?» «Разве может в пустоши доставаться что-либо просто так?» «Вы, наверное, тоже пришли что-то купить?» Уже громко заговорил блондин. «Как будто сюда приходят за чем-то другим». «Тогда будьте осторожны. Кто знает, что решит попросить Томазо взамен». И Двейн, добавила Саша, «если вы идете туда, может, нужна помощь?» «С вами мы не отправимся. Мы нужны в рейте. Но пока здесь...» «Есть кое-что», — кивнул Двейн. Он наклонился к ребятам и что-то быстро стал шептать. Мне не удалось понять ни слова. «Опять секреты». «Хорошо», — Тима кивнул. «Завтра вечером». Они попрощались и сразу покинули Рок Минотавра. «О чем ты их попросил?» «Пока это не важно». «А мне так не кажется». «Алиса...» Его тон приобрел прежнюю холодность. «Кажется, однажды мы это уже проходили». Я закусила губу. Иногда ответов лучше и не знать. «Дуэйн!» Снова раздался возглас, и я обернулась на голос. Со второго этажа по лестнице спускался мужчина. Аккуратно остриженная борода и бакенбарды... Широкое лицо, длинный несуразный балахон и улыбка на все тридцать два зуба. Раскинув руки, словно для объятий, он подошел к нам. «Тамазо!» — поприветствовал старший, поднявшись с места. «Двейн! Мой друг!» — он похлопал его по спине и посмотрел в мою сторону. Я решила встать. «Сидите, сидите, юная леди!» Мужчина наклонился ко мне сам, от него пахло табаком, и эта чрезмерная радость на его лице вызывала острую неприязнь. Он жеманно поцеловал мне руку, и я едва удержалась от того, чтобы не скривиться. Тамаза не сводил глаз с моего лица. — Какую гостью ты к нам привел, Двейн? — Как вас зовут? — Алиса. «Замечательное имя!» — воскликнул он и подозвал к себе официанта. «Выпьете со мной?» «Нет, спасибо, Тамаза, Мы ненадолго». С вежливой улыбкой ответил Двейн. «Как хотите. А мне, как всегда. Ты знаешь, дорогая». Он одарил девушку мерзкой улыбкой. «Двейн, Двейн!» — протянул он. «Давно мы тебя здесь не видели». Как поживаешь? Ты случаем не привел своего друга? Шон, кажется, он мне слегка задолжал. Знал бы об этом, сам бы приволок. Да ладно тебе, знаю, что покрываешь. Ну, пусть пока бегает. Время еще есть. А потом смотри, я возьмусь за него покрепче. Я ему передам. Вот и передай. Тамаза, мы к тебе по делу. На то я здесь и кручусь, друг мой, чтобы ко мне по делам ходили. Он расхохотался. Что надо? Двейн протянул список. Тамаза пробежал по нему взглядом и состроил мученический вид. «Ах, Двейн, для тебя все что угодно, но сейчас время неподходящее. Совет жмёт со всех сторон. Пристрелить бы тех болванов, что устроили в пятом погром». Я внутренне сжалась. «Охотники на каждом шагу. Кстати, я знаю, ты у них не в любимчиках ходишь, так что аккуратнее. Список». «Слишком сложен». «Я думаю, сложности решаются вопросом цены», — улыбнулся старший. «Ага, в корень зришь». «Спасибо, дорогуша», — он отхлебнул из кружки. «Молодец! Люблю работать с такими деловыми людьми. Это существенно сокращает и расходы, и время». «Ну, так сколько?» «У меня есть, что предложить тебе». Старший достал из кармана один из пузырьков, наполненных грязно-серым туманом. «Разве это неподходящая плата?» Глаза тамаза жадно заблестели. Он не сводил со склянки глаз, нервно облизнул губы, а потом разочарованно скривился. «Видишь ли, мой дорогой друг, твое предложение, конечно, очень заманчивое». Но вот дела с объединениями идут совсем плохо. Есть тут у меня один несговорчивый охотник от совета. Они, видите ли, решили, что мы работаем в обход их дурацкого закона. Впервые за столько лет они вдруг решили нами заняться. И тут либо плати, либо сворачивай весь городок. Хотя они и сами здесь немало поживились. А сейчас все злые, как собаки. Пойми, Двейн, деньги-то у меня есть, но они вот-вот утекут. Уговори охотника снизить плату. Пусть соврет своим, что хочет. В этом они мастера. Ты же сам сказал, что я у них не в любимчиках. Это-то да, но есть у меня один козырь, а точнее... У тебя есть один козырь, но сначала заключаем сделку или нет? Не хочу, чтобы вы, голубки мои, потом унесли свои ножки. Ты уговоришь охотника, положишь пару пузырьков этого прекрасного вещества, и весь твой список будет у тебя в кармане. Так как? Двейн вопросительно посмотрел на меня. Мне было даже страшно думать о том, что рядом с нами разгуливают охотники. А представить, что придется разговаривать с одним из них, я вообще не могла. Они уничтожают рейты, а мы должны умасливать их. Но без оружия и плана, который надеется получить Двейн, нет хода к цитадели. Нет надежды, что весь этот кошмар закончится. Поэтому я кивнула. «Отлично!» — воскликнул Томазу. «Как только решите проблему с охотником, я начну сборы». «А что за козырь?» «О, это самая забавная часть!» Он покосился на меня, и я настороженно нахмурилась. «Нет!» — возмутился Двейн. «Успокойся, любовничек, мы тут люди приличные. Все стало иначе. Мистер Хогарт, присоединитесь к нам ненадолго. У меня для вас есть приятный сюрприз!» Он помахал кому-то рукой. Я обернулась и не поверила своим глазам. Трой вырвалось у меня. Посреди зала стоял мой друг. а на нем сияла чистотой форма охотника.